и мама была совсем такая, как прежде, и отец откусывал кончик сигары и задумчиво покуривал ее, совсем как в былые времена. Вечером был обед, умопомрачительная индейка, и время летело незаметно, и когда хрупкие косточки были начисто обсосаны и груды лежали на тарелках, капитан откинулся на спинку стула и шумно выдохнул воздух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 От нее пахло теми же духами. Он их запомнил еще с того лета, когда она и папа погибли при крушении поезда. Но сейчас они легко скользили в танцы, и его руки обнимали реальную, живую маму.